Глава 22 вторая День благодарения ушел в печать, и с утра понедельника Софья окунулась в Рождество, пусть даже за окном столбик термометра поднимался до сорока. Поездка на работу вдруг обернулась проблемой. Июль обрушился на город со всей силой. На улицах стояла удушающая жара, а в подземке царил холод, как в морозильной камере. Учитывая более-менее терпимые температуры в офисе, Выбор одежды оказывался сопряжен с трудностями. К пятнице Софи стала, откровенно говоря, раздражительной. И она точно знала, почему. С воскресенья от Тодда не было ни слуху, ни духу, как будто он исчез с лица земли. Она не получила от него ни одного сообщения. Он отсутствовал за своим столом всю неделю, что вдвойне раздражало, потому что Софи все еще отвечала на звонки от Эммы, Шери и Шарлин. Они вернулись из Хэнтонса в воскресенье утром, чтобы успеть до основного потока машин. Подъехав к дому Беллы, тот отдал Белле ее сумку у двери Софи. Ее сердитый взгляд в ответ заставил Софи спрятать улыбку. «Вежливость ограничивается только одним этажом, да?» «Радуйся, что хотя бы одним. В прошлом году я высадил тебя на улице. И, насколько я помню, ты была даже очень счастлива, что тебя подвезли». Белла закинула сумку на плечо. «Ведите себя прилично, дети мои! Я даже не знаю, кого предостерегать больше!» С комичной гримасой она переводила взгляд с одного на другого, грозя пальцем. «Не можешь вести себя хорошо, веди себя осторожно!» «Проваливай, сестренка! Ухожу, ухожу, ухожу!» Как один из семи гномов с тяжелым грузом, она затопала вверх по лестнице. Когда они переступили порог ее квартиры, Софи затаила дыхание. У нее вдруг появилась диковинная мыслишка, что они могут спугнуть сам воздух. В квартире царила атмосфера чего-то неподвижного, застывшего во времени, словно ни единая пылинка не сдвинулась с места, пока ее не было. Сейчас, сидя за рабочим столом, она позволила себе слегка улыбнуться при воспоминании о том, как тот уронил ее сумку, позволив ей упасть с глухим стуком. «Иди-ка сюда!» Он притянул ее в свои объятия со словами. «Вот тебе и мирная неторопливая поездка домой, которую я планировал без кузины, которая любого с ума сведет. Я думал остановиться пообедать в Уэст-Хэмпстеде. Хотел пригласить тебя в одну замечательную маленькую кофейню». Он наклонил голову не коснулся губами ее губ. И я планировал уйму поцелуев. «Уйму поцелуев?» Тот серьезно кивнул. «Огромную гору». «Ага. Так ты отстаешь от плана». Софья обвила руками его шею. «Чудовищно отстаю». Есть предложение? Наверное, у меня совсем нет идей. Она озорно взглянула из-под опущенных ресниц, потому что я недостаточно целовалась. Тот сделал все возможное, чтобы исправить упущенное, а Софи сделала все возможное, чтобы ему помочь. Сейчас, юрзая на стуле и глядя на стол тода, она вспомнила, как атмосфера в ее квартире начала понемногу накаляться. Теперь у нас два пути. Я могу продолжить тебя целовать, пренебрегая всеми домашними делами. А это значит, что завтра на работу я пойду как есть». «Бээээ, пожалуйста, скажи, что ты на самом деле этого не делаешь», — покраснела Софи, глядя на низко сидящие джинсы тода и дыру в его футболке. «Хочешь, проверим?» Его озорная улыбка заставила все внутри нее трепетать. «Но мне нужно кое-что наверстать. Поужинаем?» Он остановился. «Скажем, как насчет субботы?» «В субботу?» «Чёрт, в её голове что, прозвучали смятение или обида?» «Да, конечно!» Она быстро взяла себя в руки. «Это было бы... чудесно!» Сказала она. «До субботы ещё целая вечность. Почти целая неделя. Очевидно, именно так всё и делается, когда у тебя лёгкая интрижка». Тот тут же нахмурился. «Что-то не так?» «Нет, нет, у меня тоже дела». И только закрыв за ним дверь и прислонившись к ней спиной, она позволила себе понуриться, с едва заметной жалобной улыбкой. «Суббота — это прекрасно!» Разочарование их уговор не предусматривал. И она была дурой, если ожидала чего-то большего. Тот же совершенно ясно задал параметры их отношений. «И от девицы он не отказался», — подумала Софи. Тем же утром, когда в третий раз за день раздраженно сказала Шарлин. «Наверное, уронил мобильник в унитаз». «Ты передашь ему, что я звонила?» — настойчиво сказала она, как будто Софи — его личная секретарша. Я оставила у него на столе три записки, — откликнулась Софи. Но не видела его с прошлой недели. Он не был на работе? Понятия не имею, — ответила Софи. И, честно говоря, мне все равно. Извини, мне нужно работать. Уверена, когда он появится, то перезвонит тебе. Она швырнула трубку на рычаг. Пожалуй, чуть сильнее, чем того требовал звонок бедняжки Шарлин. Где, черт возьми, тот? У нее было много своих дел, помимо работы его личным секретарем. Вздрогнув, Софи поняла, что уже 10 минут 12 ей пора идти на совещание, где будут окончательно согласовывать рождественские рецепты, которые пойдут в номер. Тяжело вздохнув, она схватила блокнот и бросила взгляд на пустое место тода Ее уже в буквальном смысле тошнило от Рождества. К Рождеству она вернется домой, в Англию. Все это останется в прошлом, и ей не хотелось об этом думать. Раздраженно фыркнув, Софи вышла из-за стола. Обычно она любила все, связанное с праздниками, но теперь ее раздражала нерешительность редакционной команды, которой было поручено писать про десерты, и они не знали, следует ли им сосредоточиться на рождественском полене или рождественском пудинге для декабрьского номера. Громко скрижища стулом, отодвигая его в конференц-зале, Софи почувствовала себя виноватой, когда Пол через стол одарил ее теплой улыбкой. «Все в порядке?» – спросила Труди. «Просто прекрасно!» ответила Софи, сжимая под столом кулаки. Они уже обсуждали это однажды, и она действительно сомневалась, что стоит возвращаться к десертам снова. Через пять минут после начала обсуждения, когда было практически решено, что статья о классическом рецепте рождественского торта станет гвоздем декабрьского номера, подала голос Мэдисон. «А вам не кажется, что все это немного старомодно?» спросила девушка со своей обычной высокомерной усмешкой. Нам нужен какой-нибудь современный взгляд на рождественский торт. Всем надоели скучные сухофрукты. Людям нужен шоколад, пропитанные ромом коржи. А такое годится только старикам». Оглядев стол, она кокетливо перебросила блестящие волосы за худенькое плечико, чем напомнила Софи гостей на вечеринке у Селин. А еще ей вспомнились «Арктик Манкис». И в голову полез припев «Держу пари, ты хорошо смотришься в Хэмптонсе», от которого ей тут же захотелось взбунтоваться. Выдержав паузу, ту самую короткую паузу, которая на самом деле недостаточно, чтобы помешать тебе сказать то, что, очевидно, говорить не следует. Она еще крепче сжала кулаки, а потом вдруг услышала собственный голос. На Рождество люди хотят ностальгии, традиций. Они хотят воспроизвести то, что видели дома в детстве. Они хотят, чтобы торт был особенный, а не такой, какой можно купить в любой другой день года. Они хотят потратить на такой торт время и труд. Они хотят, чтобы еда была приготовлена с любовью. Я думаю, что читатели захотят замочить сухофрукты в бренде. Я думаю, что им приятно будет подбираться к выпеканию торта понемногу, в течение нескольких недель. Идеальный рождественский торт – это практически противоядие от технологичности и быстрого темпа, в котором мы живем сегодня. Выпекание такого торта требует времени и заботы. «Хорошо сказано, Софи!» Труди отложила ручку. «На самом деле, я думаю...» Что как раз на этой теме нам следует сосредоточиться в данном выпуске. Откажитесь от мобильных телефонов, восстановите связь с семьей. Это именно то, что люди ищут в данный момент. Когда Софи вышла из конференц-зала и направилась обратно к своему столу, спина у нее буквально зудела. Нетрудно было представить себе, как Мэдисон швыряет в нее дюжину ножей. Но она была рада, что высказала свое мнение. Хотя теперь ей предстояло подыскать или придумать очень традиционный рецепт, который подразумевал бы замачивание сухофруктов на протяжении нескольких дней и какой-нибудь эффектный декор. Слава богу, что есть Белла и ее навыки глазирования. В выходные Софи придется устроить мозговой штурм. При виде того, как в дальнем конце офиса сидит, раскачиваясь на стуле тот, она разом застыла. Он выглядел совершенно расслабленным и чувствовал себя как дома. Сглотнув, Софи наклонилась, чтобы дотронуться до ноги, как будто остановилась, потому что в туфлю ей что-то попало Она готова была поспорить, что уж у него-то при виде её сердце не пустилось вскачь. На самом деле, тот, вероятно, сейчас разговаривал по телефону с эми или Шарлин, собираясь встретиться с ними позже, на этой неделе. «Веди себя нормально, как будто ты рада его видеть». Она выпрямилась и продолжила свой путь, пробираясь между столами и нацепив широкую непринуждённую улыбку, хотя на самом деле никакой радости не испытывала. Увидев её, Тот улыбнулся и помахал, прижав плечом телефон к уху. «Веди себя дружелюбно, как и все предыдущие недели». «Привет», — произнес он одними губами, когда она села напротив него. Софи поймала себя на том, что кокетливо машет в ответ, придвигая стол и открывая свой ноутбук. «Конечно, было бы здорово. В семь. Да, увидимся там». Проверяя электронную почту, она старательно не поднимала головы. Урок она усвоила. Когда тот положил трубку, она не подняла глаз, продолжая стучать по клавишам. «Привет, англичанка! Как дела?» «Хорошо, спасибо!» Ей удалось выдать в ответ полноценную, искрометную, ах, какую веселую улыбку. Никаких обид, никаких разочарований, никаких обещаний. Меньше всего ей хотелось, чтобы тот понял, что на самом деле Софи немного разочарована тем, что он не выходил на связь с воскресенье. «Звонок или СМС — ты же такая малость!» И ну правда, было бы так приятно. Они ведь договорились, что у них, ну, ничего постоянного. Она не имеет права думать иначе. Между ними все было совершенно ясно. Это же просто интрижка. Вот только когда они были в Хэмптонсе, вдали от повседневной рутины, она не задумывалась, как тяжело будет сидеть напротив него на работе или тяжело будет видеть, что место за его столом пустует. Тот тут ни при чем. Он все изложил предельно ясно. Она никогда раньше не заводила случайных связей. Она привыкнет. Обращаясь с ним, как с коллегой, она коротко кивнула ему и вернулась к своей почте. «Ты в порядке, англичанка?» Софи заметила, как нога Тодда нервно дернулась под столом. «О, Господи! Неужели он почувствовал ее раздражение?» «Я? Да, конечно! Очень много дел!» «Надо выдать что-то получше!» В данный момент она вела себя так, как будто чего-то от него ожидает. «Помни правила, Софи!» Только представь себе, на капоте машины яичницу можно жарить, а мне надо писать про рождественский торт. Завтрашний вечер еще в силе?» На лбу тода залегла едва заметная морщинка. «Завтрашний вечер? Ужин?» «О!» Софья озадаченно нахмурилась, как будто совсем об этом забыла. Он помолчал, глядя ей прямо в глаза. «Да». Вид у него стал растерянный. Какое-то время они работали в тишине, напряженной тишине. Софи не осмеялась поднять глаза. Она все испортила. Безвозвратно испортила. Чувствуя легкую тошноту, она подобралась на стуле. «Голодна?» Тот вскочил на ноги. Не успела она ответить, как он оказался рядом, положил руку ей на локоть и мягко потянул. «Держу пари ты всю неделю ела за рабочим столом, так? Я же говорил, что это вредно. Пойдем, покажу тебе фантастический мексиканский уличный ларек за углом. И мы сможем поесть в парке». Небрежно пожав плечами, Софи согласилась. Вот оно, сейчас он все отменит. Он все понял, и она неохотно поплелась за ним мимо столов к лифту. Пока они ждали лифт, она стояла с прямой спиной и держа руки по швам, чтобы избежать случайных прикосновений. Как только они вошли в кабину, тот потянулся мимо неё, чтобы нажать кнопку первого этажа, и провел рукой по ее животу. Софи напряглась, но когда двери начали закрываться, Он развернул ее к себе, промормотав. «Слишком долго, англичанка!» Он опустил голову, и Софи накрыла волна облегчения. Но когда двери снова открылись, Софи бросила взгляд поверх плеча тода и увидела перепуганное личико Мэдисон. Ее губки округлились в неприкрытом удивлении. Но поскольку это была Мэдисон, она быстро восстановила самообладание и шагнула в лифт. «Привет, тот Рада тебя видеть!» сказала она, решительно игнорируя Софи. «Я слышала, на выходные ты ездил в Хэмптонс. Оказывается, у нас есть общие друзья». «Правда?» – переспросил тот, возвращаясь к одной легкой любезности, при помощи которой, как теперь знала Софи, проявлял полное отсутствие интереса. Софи уставила себе под ноги, а кабина скоростного лифта ушла вниз. «Да, моя подруга, Стейси Вандерстратен, была на вашей вечеринке». «Ну, формально это была вечеринка моих родителей». Софи рискнула взглянуть ему в лицо и увидела дружелюбную улыбку, которая явно ободрила Мэдисон, судя по ее жеманной улыбке. Но Софи саму удовлетворенно подумала, что этой улыбке не хватает привычного мегаваттного блеска, от которого у нее самой сводила желудок. Стэйси сказала, что это было потрясающе. «Жаль, что мне пришлось остаться в городе на 60-летие отца. Семейные мероприятия в клубе Метрополитен. Уверена, у вас было гораздо интереснее». Как я уже сказал, это дом моих родителей. Они в ответе за веселье. Может быть, в следующем году? Промурлыкала Мэдисон, бросив на Софи торжествующий взгляд. Словно говорила, потому что я все еще буду здесь, а ты нет. С небольшой вибрацией кабина остановилась. И как только двери раздвинулись, тот решительно сделал шаг вперед, точно куда-то спешит. Приятно было повидаться, Мэдисон. Пойдем, Софи, мы опоздаем. Софи пришлось ускорить шаг чтобы не отставать от него, когда они вышли из здания, попав в раскаленное душное пекло. Когда в них ударила волна жара, тот, чуть сбавив темп, взял ее за руку и переплел пальцы с ее. «Она сущая заноза в заднице. Знаешь, сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз тебя целовал?» Эти слова, словно вспышка солнечного света, осветили Софи изнутри. Как выяснилось, мысль Тодда о ланче пришла в голову большинству офисных работников в центре Манхэттена. И каждый клочок тени в непосредственной близости был занят. Но тот с безошибочной уверенностью привел ее на лужайку у мерцающей воды. «Иди сюда». Он притянул ее к себе и поцеловал так страстно, что слегка ошеломил их обоих. Он откинул прядь волос, выбившуюся из ее хвостика. Быстро взглянув ей в глаза, озадаченно нахмурившись, и очень тихо сказал... Я по тебе скучал. Софья коротко обняла его в ответ, не желая ничего говорить. Как будто это могло спугнуть мгновение. Похоже, он был не меньше ее удивлен этим открытием. — Ты собираешься кормить меня или нет? — спросила она, быстро поцеловав его в уголок рта. Закатив глаза, тот поднял повыше коричневый бумажный пакет. — Вечно ты о еде! Они сели рядышком на траву. И он быстро распаковал интересные, с виду маленькие, пластмассовые контейнеры. Тот настоял на том, чтобы выбрать для нее закусочное блюдо в стиле тапос, чтобы получился сюрприз. «Ну-ка, попробуй!» Тот протянул ей крошечную лепешку, начиненную плоскими бобами, чили, кардамоном и ломтиками лайма. Но прежде чем отдать, быстро ее поцеловал, отчего внутри у нее все затрепетало. Наслаждаясь сочетанием ароматов и вкусов, Софья закрыла глаза от блаженства. Ммм, это просто рай, особенно после бесконечной индейки. А еще я по уши в подготовке рождественского выпуска. Безумие какое-то, в такую-то погоду. Так и есть. Его пальцы дразняще скользнули по ее нижней губе. Софья уставилась на его подбородок, и на мгновение сердце у нее остановилось. Куда? Его рука скользнула под ее подбородок, и он слегка приподнял его, так, чтобы она была вынуждена встретиться с ним взглядом. Хочешь пойти завтра на ужин? Без индюшачьих ножек. Напряженность его взгляде сменилась озорством. Шутишь? Разве их подают целиком? Они же огромные. О да, они просто нечто. Так как насчет завтра? Есть местечко, где говорят недурное мизе. Есть итальянская тротария, где подают очень сносную пиццу. Он перевернулся на спину, оперся на локти, подняв лицо к солнцу. В его неподвижности чувствовалась легкая настороженность. А знаешь что? Я уже целую вечность не ела пиццы. Это было бы прекрасно. Уф, театрально выдохнул он. Но Софи заметила, как он расслабился. Приглашать фудрайтера на ужин – серьезный стресс. Я два дня кряду читал отзывы. Вот как? Внезапно все колебания и неуверенность, которые она чувствовала с понедельника, испарились так же быстро, как гаснет спичка. Да, и это слишком тяжело. В будущем, если это будет не по работе, «Не открытие какого-нибудь нового заведения или запуск линейки, ты сама будешь решать, куда мы идем. Знаешь, сколько в Бруклине ресторанов?» «Про TripAdvisor кто-нибудь слышал?» – рассмеялась Софи. «Да», – откликнулся тот, садясь и обнимая ее за плечи. «Но это чересчур затягивает. Сначала читаешь и читаешь отзывы, думаешь, ну вот, все на мази. А потом кто-то пишет вдруг, мол, это был худший обед в его жизни, поэтому вычеркиваешь заведение из списка». «Ну откуда тебе знать, можно ли доверять тем, кто пишет отзывы?» «Ты же не пытаешься произвести на меня впечатление?» «Конечно пытаюсь», — ответил тот. И в его глазах снова вспыхнули искорки. «Мне же нужно думать о моей репутации плейбоя международного масштаба. Во сколько за тобой завтра заехать? Вечером мы уже не увидимся. Я после ланча иду из офиса. Пойду в Квинс на пресс-конференцию. Какая-то новая уходовая косметика для мужчин. Вернусь, благоухая Карридж, Оллмен или Ноболь». На мероприятиях для прессы бывает очень забавно. Софи скорчила гримасу. Выражение «уходовая косметика» всегда как-то жутко звучит. Как будто ты пудель или что-то в этом роде. Лицо Тодда комично вытянулось. А деколон мокрая псина? Уж ты точно знаешь, как спустить с небес на землю. На работу Софи вернулась в приподнятом настроении. Настолько приподнятом, что на свой этаж, вероятно, могла бы взлететь без помощи лифта. тот явно думал о ней и об их свидании. Сев за свой стол, она провела полчаса, глядя в окно, заново перебирая их разговор за ланчем и то, как задралась рубашка тода, открывая голый, дразнящий загорелый живот. И как его глаза заблестели еще сильнее, когда он перехватил ее взгляд. Даже от воспоминаний она испытала легкое волнение. «Разве неправильно с таким нетерпением ждать завтрашнего вечера? Надо не забыть постелить на кровать свежие простыни». «Ого! Софья, откуда взялась эта мысль?» Она вот-вот превратится в законченную шлюху. Но ей предстояло немного развлечься, и следующие несколько месяцев должны были стать именно такими. Она почти проигнорировала звонок телефона. Но потом поняла, что телефон звонит не на столе тода а на ее собственном. «София, у нас тут небольшая проблема. Сосиски под шубой!» В голосе Труди звучала ярость. «Что, прости?» «Как, по-твоему, выглядит сосиска под шубой?» «Сосиска чиполата, завернутая в ломтики бекона». «А ты знаешь, как выглядит сосиска под шубой здесь, в Америке?» Софи быстро поискала в интернете. «О, черт!» На фотографиях на сосиске был накручен основательный шмат теста. Действительно, выглядели они совсем иначе, чем английские. «Так ты уже видела материал со вчерашней рождественской фотосессии?» «Нет», — ответила Софи. «Она же подготовила для стилиста индейку и овощи к фотосессии и утвердила реквизит к декорации». Фотографу хватило опыта выбрать что-то из них самому, а Мэдисон утверждала, что будет только рада остаться и за всем присмотреть. «Думаю, тебе стоит зайти ко мне в офис, чтобы его посмотреть, и объяснить, как мне найти лишнюю тысячу долларов для новой фотосессии на полный день».